глава десятая. Адриан. Смех, звон бокалов, шелест платьев и стук каблуков заполнили большой зал поместья Райген. Сегодня здесь собрался весь высший свет столицы. Драконы и даже маги, с которыми следовало поддерживать хотя бы видимость мира в это непростое для драконов время. На лицах гостей сверкали фальшивые улыбки, и из их уст звучали не менее фальшивые поздравления. Цепкие взгляды устремлены только на хозяина поместья, на самого загадочного командора, чья личная жизнь была самой большой загадкой для всего светского общества Геллании. И вот сегодня двери его дома наконец были открыты, да ещё и по такому значимому событию. Это определённо должно было стать, если не событием года, то точно событием месяца. Светские сейры рыскали по залу в поисках свежих сплетен и подробностей столь неожиданной свадьбы командора, столь долго носившего траур. И ничто не могло укрыться от их взглядов. Они были не хуже сейреев, напавших на след нарушителей закона. Он на дух не переносил все эти приёмы и балы. С раннего детства он, в отличие от сестры, всегда держался в стороне от подобных сборищ, уделяя больше времени политике и физической подготовке. Отец готовил его своим преемникам с самого раннего детства, поэтому битвы и сражения были Адриану намного больше по душе, чем кружиться в танце. И сейчас ему хотелось поскорее закончить весь этот фарс. Но не жестом, ни взглядом командор не выдавал своих чувств. Положение в обществе и воспитании заставляли сохранять на губах приветственную улыбку и принимать поздравления. Он был обязан представить свою супругу обществу. Таковы правила. И все должны были их соблюдать, даже командоры. А по правилам этикета уже пора было открывать вечер первым танцем. «Поздравляем! Командор! Сейра Райген! Чудесный вечер!» Вновь зазвучало поздравление от Сейра Пейтона и его супруги, главной столичной сплетницы. «Благодарим вас». Адриан ближе притянул свою супругу, от отчего та вздрогнула, но продолжала улыбаться. «Если вы прижмёте меня к себе ещё ближе, то рискуете остаться дважды вдовцом». Валерий проговорила, стоило только паре удалиться, и попыталась отстраниться. «Попридержи язык». Командор Райген проговорил едва слышно и должна мне танец. Идём». Валерий побледнела, округлила глаза, но с места не сдвинулась. «Нет», — она уверенно проговорила, мотнув головой. «Что значит нет?» В голосе Адриана послышались стальные нотки. «Идём, все ждут от нас танца». «Не могу». Она ещё раз упрямо мотнула головой. «Танцев в ваших указаниях не было. Я должна улыбаться и благодарить всех за поздравления, если вы помните. Прекрати сейчас же». Адриан начинал терять терпение. Да как эта девица могла ему перечить? «Командор Райгин, я не буду с вами танцевать». Она вскинула взгляд. «Потому что...» «Адриан, Валерия!» Маргарет выскользнула откуда-то из-за спины молодожёнов и хитро улыбнулась Валерии. «Чудный вечер, не находите? Яд так и брызжет со всех сторон. Сплетни распространяются со скоростью лесного пожара». «Не сомневаюсь, дорогая сестра». Ты здесь себя чувствуешь, как рыба в воде. — Обижаешь, дорогой братец. Маргарет рассмеялась. — Я украду твою дорогую супругу. Всего на пару минут. — Хорошо. Адриан процедил, скрывая раздражение. валерий с готовностью скользнула следом за Маргарет. И в её взгляде явно читалось нескрываемое облегчение. А хозяин поместья подхватил бокал с ближайшего подноса и сделал глоток, бросив ещё один взгляд на удаляющуюся супругу. Её образ вновь отозвался болезненным воспоминанием. Те же тёмные волосы, то же платье. «Мои поздравления, Адриан!» Командор Тейром с совершенно неправдоподобной ухмылкой кивнул Адриану и подошёл ближе. «Эта новость стала приятной неожиданностью для всех нас. Благодарю, Киаран». Адриан предпочёл не любезничать, а лишь сухо кивнул, намекая, что не желает продолжать этот разговор. Твоя супруга — прелестный цветок, хоть и с весьма спорной репутацией. Но нас всех не может не радовать тот факт, что ты, наконец, пришёл в себя. Нашёл в себе силы идти дальше и не живёшь прошлым». Каждое слово было пропитано ядом. Не было и тени сочувствия. «Ты сделал правильный выбор. Я не нуждаюсь ни в чьей оценке, как ты, наверное, уже успел заметить за все эти годы». Адриан отвечал в тон собеседнику. И мой выбор касается только меня и моей супруги. Следом сделал ещё один глоток и выцепил из толпы тонкую фигурку Валери, которая сейчас находилась в обществе Маргарет. Новоявленная супруга стояла к нему в полоборота, над чем-то смеялась. Полукровка с сомнительной репутацией. Худшего выбора для жены командора ещё поискать нужно было. Но так сложились звёзды. «Конечно». Киаран поднял свой бокал. Я бы хотел выпить за то, чтобы ваш союз вырастил крепкие корни и дал здоровые ростки, чтобы в поместье зазвучали детские голоса, а ты, наконец, познал радость отцовства. Ведь дети — это главное, не так ли? Командор Тейром упивался своей властью сегодняшним вечером. Ещё бы. Ведь детям Адриана никогда не занять место в Совете. Даже если в этом браке родится сын, что полукровки никогда не стать одним из командоров. А вот его дети вполне могли претендовать на место Адриана. И тогда двое из семи командоров будут носить фамилию Тейром. И Адриан прекрасно понимал это. Удар должен был попасть в самое сердце, но... «Дети — это главное». Адриан лишь кривовато улыбнулся в ответ. «Мало кто прежде пытался пробудить дух спящей драконицы». Мало кому вообще удавалось его сохранить. А те, кто пытались, не доводили дело до конца. Драконье пламя мог принять далеко не каждый. Оно могло уничтожить, сжечь дотла. Но у него была Валерия. И вчера он ощутил, что лёд тронулся, что драконица отозвалась, а Валерия по-прежнему жива и невредима. Если всё пройдёт так, как написано в древних сказаниях, то... то через шесть дней... Адриан найдёт того, кто стоял за всеми этими убийствами. И главное, докажет, что истинную пару можно возродить. «Мы с Эйлен будем рады видеть вас у себя в поместье, как в старые добрые времена. Надеюсь, ты ещё не забыл дорогу?» Вынужден отказаться от приглашения. «Очень много дел запланировано на ближайший месяц». Командор Жайгин ответил тоном нетерпящим возражений. «Хм, понимаю». «Молодая супруга, не можете оторваться друг от друга». Киаран усмехнулся. «Но, к слову о делах, ты уже выбрал своего преемника. Не хочу показаться назойливым, но уже стоит позаботиться об этом». Командор, у которого не было детей, выбирал себе преемника из числа высокородных заранее, чтобы дать необходимое образование юному дракону, который примет на себя бремя ответственности. И Адриану было известно, куда клонит Киаран. «Рано списывать меня со счетов, Киаран. Ты слишком много думаешь о чужой жизни. Быть может, стоит заняться своей?» Адриан развернулся и заговорил жёстко. А затем кивнул в сторону Эйлен, которая, судя по румянцу на щеках, допивала уже далеко не первый бокал вина. «Твоей супруге явно следует освежиться. Приятного вечера». Командор Тейром поджал губы и едва сдерживался от очередной едкой реплики. В его взгляде сверкнуло что-то нехорошее. Но Адриана это мало волновало. Он залпом опрокинул бокал и, отставив его на поднос, бросил взгляд в сторону сестры. Но Валерий уже не было рядом, и это ему совершенно не понравилось. Эта девица могла натворить что угодно и испортить его репутацию. Адриан жестом подозвал одного сейрея Тейлора, велев отыскать сейру Райген. А сам приблизился к сестре. «Ох, Адриан!» Маргарет встретила брата широкой улыбкой. «Валери, просто чудо! На неделе хочу пригласить её прогуляться по магазинам. Как ты на это смотришь?» «Поговорим об этом позже. Где Валери?» «Кажется, она отправилась на разговор со своим отцом». Маргарет неопределённо махнула рукой. Нехорошее предчувствие обрушилось на командора, заставляя кровь вскипеть в жилах. Адриан направился к дверям. «Тейлор». Он процедил, подзывая стража. «Командор Райгин». Мужчина тихо заговорил, низко склонив голову. «Сейру Райгин пока не нашли». «Что значит «пока не нашли»? Здесь стражей больше, чем гостей. А вы её не нашли?» Адриан практически прорычал, в ответ теряя остатки самообладания Она не покидала зала, но... Здесь её нет. Вот только этого ещё не хватало.